Времени прошло, кому показалось немного, хотя он не мог бы сказать сколько, потому что в темноте минуты слиплись. А затем он увидел в конце туннель свет. Бородинская. Полис. И тут же со станции послышался грубый окрик, грянули выстрелы, и Артем, отпрямнув назад, спрятался в углублении в стене. Издалека далека неслись протяжные стоны раненых, брань, потом еще раз усиленный туннелем прозвучал грохот автоматной очереди. Жди. Из своего укрытия Артем отважился показаться только через четверть часа, после того как всё утихло. Подняв вверх руки, он медленно пошел на свет. Это действительно был вход на платформу. Дозоров на Боровицкой не выставляли, видимо, надеясь на неподставность полиса. За пять метров до того места, где обрывались круглые своды туннели, стояли цементные блоки пропускного пункта и лежало в луже крови распростертое тело. Когда Артем показался в поле зрения одетых в зелёную форму и фуражки пограничников, ему приказали подойти поближе и встать лицом к стене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 Здесь было темно, только накрашенном охрой деревянном столе мерцало в мой миски свеча. Собирая жидкий воск пальцами, наблюдая, как он остывает, начальник караула, грузный и небритый мужчина в зеленой военной рубашке с закатными рукавами и галстуки на резинке, долго рассматривал Артема, прежде чем спросить: "Откуда пожаловали? Где паспорт? Что с глазом?" Артем решил, что изворачиваться смысла не имеет. Я сказал честно, что паспорт остался у фашистов, и глаз чуть был не остался там же. Начальник это воспринял неожиданно благосклонно. Знаем как же. Вот противоположный туннель выходит аккуратно на Чеховскую, у нас там целая крепость выстроена. Пока не воюем, но добрые люди советуют держать у хвостро. — Как говорится, сивик подцам порой белым. Он подмигнул Артему.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 Артем замотал головой и, извиняясь, принялся объяснять, что никак нельзя, что секретность, вы понимаете, поручение было строго-настрого никому не говорить, кроме этого самого мельника. Начальник изучающий, осмотрел его еще раз, сделал знак одному из солдат, и тот подал ему черный пластмассовый телефонный аппарат, аккуратно отмотав прорезиненный телефонный шнур на нужную длину. Покрутив пальцем диск, он сказал в трубку: Застава Бор-Юг! Ивашов, Полковника Мельникова. Пока он дождался ответа, Артем успел отметить, что татуировка с птицей была и на висках у обоих солдат, находившихся в комнате. Как представить, осведомился начальник караулу Артема, прижав щекой телефонную трубку к плечу. Скажите от Хантера срочные сообщения. Тот кивнул и, перекинувшись еще парой фраз с собеседником на другом конце провода, отключился. Быть на Арбатской у начальника станции завтра в девять. пока свободен. И махнув рукой, он тут же добавил: "Подожди-ка. Ты у нас, кажется, почетный гость. И в первый раз, держи, но с возвратом". И он протянул Артёму темные очки в облезлой металлической оправе. Только завтра Артёма захлестнула жгучий росчаравания обида. Ради этого он шел сюда, рискуя своей и чужими жизнями, ради этого спешил, заставлял себя переставлять ноги, даже когда сил совсем уж не оставалось. И разве не срочное это было дело сообщить обо всем, что знал этому чертову мельнику, который не может найти для него свободной минуты? Или Артем просто опоздал, и тому уже всё известно? Может, он уже знает нечто, о чем сам Артём еще и догадывался. Может, он опоздал настолько, что вся его миссия потеряла смысл. Только завтра не выдержал он. Полковник сегодня на задании. Вернется ранним утром, пояснил Вашов. — Иди, иди, заодно передохнешь. И Он выпроводил Артема из караулки. Успокоившись, но все же затаив обиду, Артем нацепил очки и подумал, что они ему очень кстати, заодно за синяка под глазом видно не будет. Стекла в них были царапаны, к тому же чуть искажали перспективу, но когда он, поблагодарив караульных, вышел на платформу, то понял, что без них ему было бы не обойтись. Свет ртутный хлам был слишком ярок для него. Впрочем, ни один он не мог открыть здесь глаза. На станции многие прятали их за темными очками, наверное, тоже. Не здешний, подумал он. Видеть полностью освещенную станцию метро ему было странно. Здесь совсем не было теней, и на ВДНХ и на всех других станциях, их полустанках, где ему до сих пор пришлось побывать, источников света было немного, и они не могли осветить все видимое пространство. Поэтому лишь выхватывали куски. Всегда оставались места, куда не проникал ни один луч. Синею у каждого человека было несколько. Одна от свечи, блёклые чахлы, другая багровая от аварийной лампы, третья черная, резко резкочерченый от электрического фонарика. Они мешались, наплывали друг на друга, на чужие ей тени, пластались по полу иногда на несколько метров, пугали, обманывали, заставляли догадываться и додумывать.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 а в некоторых даже стояли настоящие деревянные двери и застеклённые окна из одного из них доносилась музыка Перед несколькими дверями лежали коврики, чтобы входящие могли вытереть ноги подобное Артем видел впервые от этих жилищ веяло таким уютом таким спокойствием, что у него защемило сердце перед глазами вдруг промелькнула картинка из детства но самым Удивительно было то, что вдоль обеих стен по всей станции была выстроена цепь книжных стеллажей. Они занимали пространство между квартирами, и этою вся станция обретала какой-то чудесный, нездешний вид, напоминая Артему описания библиотек в средневековых университетах, о которых он читал в книжке писателя Борхеса.